Послевоенная жизнь в Новом Орлеане била ключом. Этот некогда чопорный город был открыт всем ветрам. Отныне здесь было полным-полно богатых, предприимчивых людей, которые нажились на войне и не разбирались ни в чем, кроме денег. Коренные южане считали их подлыми и пошлыми, но кто теперь прислушивался к мнению коренных южан. Джейк Китинг сумел проникнуть в это блестящее общество. Он стал модным доктором. Его без конца приглашали в залитые огнями салоны, клубы, рестораны, полные декольтированных дам, мужчин во фраках и смокингах, шустрых лакеев и почтительных метродотелей. Ему хватало ума, Правильно оценить такое общество, однако ирония заключалась в том, что именно эти люди смогли по достоинству оценить его. Джейк принимал всех и никогда бы не отказал нищей негритянке с младенцем на руках или безработному ирландцу, однако в последнее время такая публика к нему почти не заглядывала. Зато ему случалось тайком помогать попавшим в беду обитательницам публичных домов, которых развелось великое множество, за такие услуги платили щедро. Благодаря своему опыту, интуиции, таланту и такту он не только безошибочно ставил диагноз, но умел и успокоить больного и убедить его в необходимости лечения. Джейк не считал себя особенным, он просто делал свое дело». Его познания были весьма обширны, и вскоре от пациентов не было отбоя. Деньги тоже текли рекой, и через некоторое время новоявленные Матроны уже рассматривали его как возможного жениха для своих дочерей. — В чем ваш секрет, доктор Китинг? — спросила одна из них, когда они потягивали шампанское в ее саду под звуки наемного струнного оркестра. Вероятно, в том, что я смотрю на каждого пациента так, словно он единственный. В том, что если я хорошо знаю какую-то болезнь, то не стану вешать ее, как табличку на шею каждого больного, чей диагноз кажется мне сомнительным. А главное, похоже, это мое призвание. Это как любовь, мистер Китинг? Кокетливо поинтересовалась дама. Да, как любовь. «Вам случалось любить?» «Конечно, я и сейчас люблю». Он и в самом деле любил Лилу. Он снял для нее уютную квартирку, обставленную просто, но красивой, поскольку она очень хотела научиться читать и писать, нанял для нее учителя. Иногда Джейк наблюдал за тем, как она познает то, чему он научился много лет назад, и это пробуждало в нем снисходительное умиление. Он старался исполнять все желания Лилы, кроме одного. Когда она нерешительно заговорила о детях, Джейк взмолился. «Не сейчас, позже. Мне приходится много работать, у меня нет времени заботиться о потомстве». Он сделался немногословным. Иногда, если она робко пыталась на чем-то настаивать, становился раздражительным. Лила чувствовала это, но, следуя вековечной привычке повиноваться и терпеть, не понимала, что ей следует делать, так же, как не знала, чем себя занять, когда Джейка не было дома. Единственной отрадой были еженедельные встречи с Унгой в какой-нибудь таверне на пристани. Индианка по-прежнему жила в доме родителей Джейка, и они хорошо относились к ней, хотя и платили ничтожные жалование. «Мне хватает», — говорила Унга, — «еда бесплатная, и миссис Киттинг часто что-нибудь покупает мальчишкам, так что мне даже удается откладывать деньги». Индианка с потрясающей быстротой, безукоризненной аккуратностью — убирала комнаты постояльцев пансионата «Миссис Китинг», ходила на рынок за покупками, содержала в порядке птичник, который развела на заднем дворе и находила достаточно времени для воспитания своих мальчишек. Сегодня они с Лилой снова встретились в таверне на берегу океана, уселись в камушевые кресла и заказали незамысловатую еду и кислое вино. Младка выглядела возбужденной, она не замечала ни волн дыма плывущих под потолком кабачка, ни грубых мужских голосов, ни назойливой музыки, похожей на бесстыдную сладострастную мольбу. она знала, что Унга не станет ни о чем расспрашивать, потому заговорила первой. мне кажется, я добилась своего. у меня будет ребенок. индианка не торопилась с поздравлениями. Сделав глоток вина, она заметила: «Кажется, ты говорила, что он не хочет детей и делает все для того, чтобы ты не забеременела. Я много раз пыталась заставить его забыть об осторожности, и, наконец, у меня получилось». Смущенно признала Слила: «Это случилось два месяца назад». Она всегда была страстной в постели, но в этот раз ее пылкость превзошла все ожидания. — Ты, — говорила, — он стал другим? — спросила Унга. — Да. Но в том нет его вины. Он много времени проводит в обществе богатых людей и невольно перенимает их привычки. Ты думаешь, он изменяет тебе? Лила не обиделась на вопрос. Она ценила способность индианки говорить правду в глаза. Полагаю, что нет. Хотя его окружает множество привлекательных белых женщин. Унга не сводила с нее острого взгляда, отчего Лиле казалось, что ее держат на прицеле. Он не заговаривает о браке. Мулатка вздохнула. «Женить бы на мне — Наверняка повредило бы ему. Я не знаю случаев, чтобы белый мужчина женился на цветной женщине. Мать говорила мне, что это так же невозможно, как смешать воду и масло, и просила не связываться с белым, но любовь оказалась сильнее. Ты не пыталась сделать так, чтобы он брал тебя с собой во все те места, куда теперь ходит? Лила в ужасе замотала головой. «Конечно, нет. Что бы я стала там делать? Я не умею одеваться, как эти люди, держаться и говорить, как они. Ты считаешь?» Джейк скрывает от них ваши отношения. «Думаю, да. Но мне все равно. Мне нужен только он». Я не собираюсь настаивать на браке, даже если рожу ребенка. Я стану заниматься малышом и не буду чувствовать себя одинокой, когда Джейка нет дома. Я никогда не попрошу у него больше, чем он захочет и сможет мне дать. Возможно, наша проблема как раз в том, что мы хотим слишком мало. Задумчиво произнесла Унга. Меня много раз бросали мужчины, потому что они были белыми, а я индианкой. Я беременела почти от каждого, и каждый вынуждал меня избавляться от этого. Даже Парт. Но ведь потом он разыскал вас с Мелвином, признал сына и женился на тебе. Почему он это сделал? Потому что в нем тоже течет индейская кровь? Не думаю. Барт был не в восторге от того, что я индианка. Значит, он тебя полюбил? Наверное. Хотя он никогда не говорил о любви. Однако женщина всегда чувствует, когда мужчина начинает думать не только о себе, но и о ней. Джейк всегда заботился обо мне. И у меня никогда не возникало сомнений, что он меня любит. — сказала Лила. Вернувшись домой, она занялась ужином. Лила не умела готовить изысканных блюд и жалела о том, что ей не доведется стать невесткой миссис Кейтинг, от которой она могла бы перенять искусство, запекать устрицы или делать креветки по-креольски. Она пожарила рыбу, приготовила молодой картофель в сметане, Испекла вафли и принялась ждать Джейка.